Свет не походил на те огни, что я наблюдал прежде. Его источник был невидим, он находился у меня за спиной. Сияние сделалось ярче, и я различил перед собой черный человеческий силуэт, окруженный золотым нимбом. Сперва я испугался, решив, что вернулся мой преследователь, а потом понял, что это моя собственная тень в потоке золотого света. Выглядела тень жутковато, наверное, она испугнула человека-медузу. Я вспомнил виденную в школе открытку с изображением золотого оклада Рублевской Троицы, отдельно от иконы, три черных контура среди сверкающего кованого золота. Я подумал тогда, что это идеальный культовый объект для черной мессы. Сейчас я просто назвал бы его хорошей инвестицией. И вот теперь эта детская мысль бумерангом вернулась ко мне. Я и не догадывался прежде, что моим восприятием управляет столько разных червей и вирусов. Теперь я словно попал на эту открытку сам. У меня была черная тень, но не было тела. Впрочем, не так ли именно и должны обстоять дела в этом пространстве? Затем я понял, что мне задают вопрос. Слов я не слышал, но каким-то образом понял смысл. Тебе нужна помощь. Да, — ответил я тем же странным способом. Ты золотой жук, как тебе угодно. Я сообразил, что со мной говорит не тень. Неясная сущность находилась позади меня. Там же, где источник света, неудивительно, татуировка ксаубак была у меня на спине. Хоть у меня теперь не было спины, память о телесной геометрии оставалась. Я попытался обернуться и посмотреть на говорящего со мной, но было не совсем понятно, как это сделать в бесплотном качестве. Тогда я представил себе, что стою в ванной и через плечо разглядываю жука на своей спине в зеркале. Как ни странно, это сработало. Я увидел подобие длинного золотого рога и овальную голову, от которой тот отходил. Судя по голове, жук был огромен. Его рог был нацелен прямо в меня. Из него бил конус золотого света, в котором я висел. Но я рассматривал все это очень недолго. Рог и голова исчезли из моего поля зрения, и сколько я ни старался, я больше не мог их обнаружить. Передо мной остался только черно-золотой отпечаток моей собственной тени. «Ты хочешь умереть?» «Уже нет», — ответил я. «Это была ошибка?» «Да-да», — согласился я, — «глупая ошибка». «Твой друг желает тебя спасти», — сообщил Жук. Я решил, что он говорит про себя. «Каким образом?» «Твоя жизнь, твоя судьба, твоя смерть — просто записи. Их можно обновлять. Твой друг изменит твой каркас, уберет причину, из-за которой ты страдаешь и ищешь гибели». Но для этого надо, чтобы ты разрешил это сделать. Ты должен согласиться. — И что случится дальше? — Как только изменится твой каркас, — сказал жук, — изменится и твой пергамент. Можно было подумать, это что-то объясняло. Но я уже начинал понимать логику происходящего. Я ведь искал золотого жука, и я его нашел. Пергамент был, несомненно, заимствован из рассказа Эдгара По. Там был чертеж с черепом, козленком и длинной шифрованной надписью. Его следовало прогреть на огне. Это слово выбрал не Жук, он вряд ли читал по, а моя собственная память, сквозь которую он каким-то образом пропускал свои странные смыслы, превращая их в ясную мне речь. «Новый пергамент?» — спросил я. «Там будет тайный шифр, карта?» «Да-да, будет», — согласился Жук. «Новый шифр и новая карта». Карта чего? Тебя. Новая карта тебя. Новые надписи. Что со мной случится? Ты вернешься в мир, — ответил Жук. У тебя будет другая судьба, но в целом все останется по-прежнему. В твоей жизни не будет роскоши, но сохранится много скромных удовольствий. Ты будешь счастлив в любви, гораздо счастливее, чем сейчас. Я вижу на твоем пергаменте, что ты должен встретить родственную душу. Ты согласен принять помощь? Это определенно выглядело лучше вечного падения в черную бездну, но все же я задумался, и надолго. Золотое сияние стало понемногу меркнуть. Согласен, — сказал я наконец. Сияние погасло. Стало совсем темно. Я с ужасом понял, что упустил свой шанс, и теперь точно утону во мгле. Но тут в моих ушах раздалась резкая музыка. Прямо какой-то утренний бодряк. И я увидел совершенно неуместную в этом мрачном измерении рекламу кабельного телевидения. Не дождетесь. Оптимистический канал. Розовая надпись проплыла мимо, потом вернулась, зацепила меня невидимым крюком и поволокла за собой вверх. Туда, где на немыслимой высоте, над черными глубинами осталась поверхность знакомого мира и жизнь. Моя сложная, горькая жизнь.